Глава номер 10. Оставшиеся до старта три с половиной часа, Алексей провел знакомство со своим новым местом работы и вверенным его заботам персоналом. Медицинский отсек приятно удивил нового старшего врача. В его распоряжении находились две смотровые, две перевязочные, изолятор на 12 коек и три операционные, оснащенные самой современной аппаратурой. В отдельном помещении был установлен фармацевтический автомат, способный синтезировать любое лекарство как по каталогу, так и по выписанному врачом рецепту, и трехмерный принтер для печати одноразовых инструментов и прочих расходных материалов. Когда Алексей для пробы решил распечатать пятикубовый шприц, принтер за 11 секунд выбросил три стерильно запакованных шприца вместе с иголками. Под началом Алексея находились одиннадцать врачей, все, разумеется, фортаны, и четыре универсальных робота-автомата, способных выполнять работу санитаров. Только знакомясь с врачами, Алексей вдруг сообразил, что бывший старший врач, возглавлявший медицинскую службу на корабле до его прибытия, мог оказаться одним из его нынешних подчиненных. При мысли об этом Алексею признаться сделалось немного не по себе. Он понятия не имел, как ведут себя в подобной ситуации фортаны. Но он был абсолютно уверен, что если бы команда состояла из землян, то в ней непременно бы сложилась группировка, настроенная оппозиционно по отношению к новому старшему врачу. Уже хотя бы только потому, что они его не знали. Потому, что он все делал не так. Потому, что при нем все шло не так, как прежде. И это только в том случае, если бы новый старший врач был, как и они все, землянином. Фортан, назначенный на должность старшего врача в команду врачей-землян, не имел бы ни малейшего шанса наладить нормальную работу. Да какое там? Он не смог бы рассчитывать ни на один понимающий взгляд. Алексей внимательно вглядывался в лица своих подчиненных, пытаясь хоть что-то в них прочесть. Но тщетно. Врачи-фортаны все как один были спокойны и корректны. Они вели себя так, будто все шло, как и должно. Казалось, они не находят ничего необычного в том, что за несколько часов до боевого вылета им назначили нового старшего врача. Да к тому же, еще и землянина. Никто не проявлял недовольства, ни по какому поводу. Даже пожелая новый старший врач к чему-нибудь придраться, придраться было не к чему. И это только сильнее заводило Алексея. Ему стало казаться, что невозмутимость фортанов нарочитая, а вежливость подчеркнутая. Хотя, скорее всего, это было не так, они лишь вели себя как фортаны, а Алексей оценивал их с точки зрения землянина, и если так пойдет и дальше, то ничем хорошим это не закончится. Это Алексей понимал отлично, дурацкое чувство собственной неполноценности нужно было удавить в зародыше, нельзя даже мысли допускать о том, что кто-то может тайно затевать против него какие-то козни. А главное, никогда ни при каких обстоятельствах не пытаться выяснить, кто был старшим врачом до него и где он теперь. Личные каюты врачей располагались не на третьей жилой палубе, где находились каюты остальных офицеров и кубрики, в которых по 10 человек селились рядовые, а рядом с медицинским отсеком. Что было вполне разумно. Не требовалось много времени на то, чтобы оказаться там, где ты мог понадобиться в любую минуту. В каюте старшего врача помимо довольно просторного помещения общего назначения, которое можно было преобразовать и обставить по собственному вкусу, имелась небольшая спальня, туалет и душевая кабина. Открыв встроенный шкаф, Алексей обнаружил там аккуратно сложенную летную форму и серую кепку с широким козырьком и эмблемой корабля на Тулье. Переодевшись в новую форму, Алексей сел на предупредительно раскрывшееся складное кресло и закинул левую руку за спинку. Вот так, совершенно неожиданным образом, сбылась мечта капитана Золотого Компаса. Алексей Бузин стал врачом. И его собственное. Он все же надел форму и поднялся на борт боевого корабля. Вернее, сначала поднялся, а потом уже надел. Но это ведь не важно, в какой последовательности. Зато он теперь не просто врач а еще и старший офицер. Вот правда летит он неизвестно куда и непонятно зачем. Из задумчивости Алексеев вывел мелодичный сигнал дверного звонка. Могло показаться странным, что вызов не поступил в Биюл. Но на боевом корабле все расширения Биюла, работающие через Биом, были либо заблокированы, либо значительно ограничены в своих возможностях. Гипотетически противник мог найти способ заблокировать Биюл, лишив тем самым боевой состав корабля возможности выполнять большинство своих обязанностей. Жизнь без биома поначалу казалась ограниченной. Так что ли? Человек, привыкший постоянно находиться на связи с биомом, чувствовался без него неполноценным. Почти калекой. Но к этому можно было привыкнуть. Как говорят космодесантники, человек не способен привыкнуть только к одному — Жить в открытом космосе без скафандра. Алексей нажал кнопку на подлокотнике, и рядом с дверью загорелся экран, подключенный к внешней видеокамере. За дверью, заложив руки за спину, ожидал Энсин, на КУАР им ОКОДА. Алексей еще раз нажал кнопку на подлокотнике, и дверь плавно откатилась в сторону. На КУАР сделал только один короткий шаг, чтобы переступить порог. На нем была летная форма с зеленой полоской младшего офицера. Дверь за его спиной заняла исходное положение. Накуар быстро вскинул правую руку, коснувшись отставленным большим пальцем груди. «Фортуан Бузин, Энсио О'Кода, прибыл в ваше распоряжение!» Постукиванием указательным пальцем по подлокотнику Алексей отчитал 10 секунд. Он хотел убедиться, что Нокуар не дурачится. «Все?» спросил он, одиннадцатый раз коснувшись пальцем подлокотника, жду ваших приказов. А по-человечески? Прошу простить, не понял. Теперь скажи все то же самое, только нормальным человеческим языком, не как военный. Но мы и есть военные, Фортуан. Я вообще-то просто врач. У вас полоска старшего офицера, Фортуан. А. Так это она тебя с ума сводит. Алексей рывком поднялся из кресла, заглянул в душевую, сдернул с вешалки полотенце и накинул его на себя, на левое плечо. Так тебе легче. Прошу простить, Фортуан. Накуар запнулся и сам того не желая улыбнулся. Это как-то по земному. Алексей щелкнул пальцами и направил указательный на Энсина. А, так значит, оценил. Прошу простить, Фортуан. «Но я не захватил с собой полотенце, и если вы предложите мне свое...» «Обойдешься!» Алексей толкнул в сторону Накуара кресло. «Садись!» Секунду поколебавшись, Накуар сел и быстрым заученным движением сдернул с головы кепку. «Сидеть в головном уборе нельзя?» «В помещении?» «В присутствии старшего по должности?» «Или по званию?» «Понятно!» Алексей пододвинул себе другое кресло. Кинул полотенце на спинку и сел. «Послушай, Накуар!» Подавшись вперед, Алексей цепил пальцы рук. «Я впервые на боевом фортанском корабле, да еще и в офицерской должности. Между тем я, как и ты можешь заметить, не фортан. И надо полагать, единственный не фортан на всем корабле. Ну да, а ты говорил, есть еще двое киферов. Но киферы есть на любом корабле, к ним уже все давно привыкли. Поэтому...» мне будут уделять особое внимание. Все от капитана до кока, как тот вахтенный офицер у шлюза. И я в принципе не имею понятия, как устроена служба на боевом корабле фортанов. А на каждом корабле есть еще свои обычаи и традиции. Тут еще и биом отключили. Алексей ткнул себя пальцем в висок. То есть у меня есть очень хорошие шансы попасть в просак. Поэтому мне на самом деле нужен знающий человек, который смог бы объяснить, что тут да как. А когда нужно, так и подсказать или отдернуть, только не такой, который станет все время держать руку у груди. Я вовсе не призываю тебя везде и всюду нарушать правила субординации. Но во внеслужебной обстановке мы вполне могли бы общаться с тобой не как старший и подчиненный, а просто как хорошие знакомые. Ну что скажешь, я согласен. Отлично, с чего начнем? С того, что ты ошибаешься. На корабле. Кроме тебя и киферов, есть еще один нефортан. Кто? Кот.